Глава 7. Лекарка. Прежде чем лезть сломя голову в драку, если есть возможность, следует понять, а нет ли другого выхода. Правда, не всегда такому правилу следовал, чего уж там говорить. Да и ситуации случаются разные, в том числе и понимание, что гребешь по полной программе, но от своих взглядов отступать никак нельзя. В конкретном же случае жабу с рогом обойти невозможно, если только отступать или втопсоваться. — Понятное дело, в трясину лезть меня не тянет, а обратно идти глупо. Тем не менее, оглянулся и поморщился. На травяном ковре еще три близнеца той, что путь перегородила. — Она не атакует. Может, в болото уберется? — спросил Ктарх. — Ответить не успел. Еле увернулся от плевка жабы. Густой зеленый сгусток пролетел в нескольких сантиметрах. Хреново то, что слюна шипит и пузырится на солнце. «Яд — Яд? — спросил я у артефакта. А сам бросил к ногам палку и стащил с плеча лук. «Анализ невозможен», — ответил Ктарх. «По внешнему виду определить нельзя». «С такого расстояния промахнуться очень сложно, даже учитывая, что мое оружие сегодня показало себя с не лучшей стороны». Попал. Стрела пронзила тушу жабы. Раздался дикий визг, ударивший по ушам. За моей спиной раздалось шипение и плевки. Пришлось мне срочно прыгать с кочки на кочку. Зеленые туши меня преследуют. «И чего вам в болоте не сидится?» Задыхаясь от напряжения, произнес я и, обернувшись, выпустил очередную стрелу, которая прошла мимо цели. «Блин!» — схватился за правое плечо. Словил таки плевок от одного из преследователей. «Змей! Это яд! Следует вскрыть рану и как можно скорее выгнать зараженную кровь!» — воскликнул тарх «Угу! Легко сказать! Но похоже, что тут мы и останемся в этом болоте!» Рука немела, на лбу испарена, в глазах двоится. Черт, неужели все так банально закончится, и я сдохну от лягушки? Обидно еще, что до спасительного леса осталось пара сотен метров, кочки уже почти закончились, вновь травяной ковер под ногами. С трудом переставляю ноги и заставляю себя двигаться. Жабы остались на кочках и плюнули мне пару раз вдогонку. Лук бросил, он стал неподъемен, на ногах словно гири. Не вздумай потерять сознание. Иди, найдешь острый сучок, И распоришь плечо, выдавишь яд, отдохнешь и дальше двинем. Постоянно повторяя, словно заклинание Актарх. Ответить ему нет сил. Как сумел до опушки добраться, не представляю. Даже обломал сучок, собирая сим кровь с ядом из плеча выпустить. Пять минут отдохну. Прошептал и ничком завалился на землю. Артефакт что-то говорит, требует, но сообразить ничего не могу. Мысли путаются и успокоительный сон меня накрывает. Очнулся от того, что внутри все огнем горит. Мышцы сводит, но мысли четкие и ясные. Передо мной на корточках сидит какая-то девица с лицом бронзового цвета. Красивая, волосы длинные, перетянуты резинкой. Глаза темно-голубые, в мочках ушей небольшие замысловатые сережки с камушками, горящие на заходящем солнце. Одета в свободный комбес с какими-то непонятными обозначениями. На ногах у незнакомки полусапожки на шнурках. За поясом жезл с шаром в основании, по которому пробегают искорки. Похожий предмет, только больший, видел виде лугармия. С Ктархом обсуждали и пришли к выводу, что это прибор непонятного предназначения. «Змей очнулся!» — раздался голос артефакта в моей голове. «А то ты не в курсе!» — попытался произнести я, но губы не слушаются. Горло пересохшее, и кроме хрипа ни единого звука не смог выдавить. «И чего ты полез к жабанам?» «Или не знал, что они ядовиты?» — усмехнулась девушка. «Ты меня спасла», — с трудом сумел произнести я и попросил. «Дай воды, нутро огнем полыхает». «Сжигается яд, сумеешь вытерпеть — выживешь», — усмехнулась та и закрыла свой рот ладошкой. Пальчики длинные, ногти накрашены фиолетовым лаком, каких-то украшений нет, если не считать массивного браслета на запястье. Кстати, интересная вещица, вся исчерчена какими-то незнакомыми символами и иероглифами. «Она тебе вколола противоядие», — поделился информацией Эктарх. «Пришлось все резервы бросить на активацию защитных функций твоего организма. Мне это стоило порядка 70% энергии. В данный момент сильно ограничен в возможностях и даже отключил большинство аналитических вычислений и сопоставлений. Связь с кораблем на орбите, как догадываешься, вновь отсутствует. Уже сделал вывод, что местные жители используют какую-то технологию, способную выставить помехи и защиту», чтобы их нахождение не фиксировалось. «Это несложно понять», — усмехнулся я и чуть вновь сознание не потерял от боли в животе и паху. Девица что-то попыталась объяснить. Артефакт дает какие-то неуместные советы. Впрочем, не осознаю толком, что они говорят, зато понимаю. Скоро вечер, и моя спасительница начинает нервничать и все чаще смотреть на небо. «Что там? Вряд ли за мной кто-то поисковый челнок отправил». Судорога сводит мышцы. Похоже, противоядие не сработало. Девица морщится, щупает мой лоб, проверяет пульс на шее, а потом достает еще один шприц, цилиндрик с носиком и кнопкой посередине, прикладывает к моей ноге и нажимает на выпуск иглы и лекарства. Мышцы через пару секунд становятся ватными, но уже не болят, и судорога прошла. Радоваться рано, не поднять ни руку, ни ногу и даже сдвинуть шею. Блин, до веки прикрыть идти не могу. «Вот и дура же я!» — морщится девица. «Говорили, что погибну от своей доброты и сострадания!» Моя спасительница уходит, а я продолжаю лежать гутоперчивой куклой и смотреть в небо, где кружат какие-то мелкие твари размером как голубь, но с длинным горбатым клювом и большими мощными лапами. За моей спиной какой-то равномерный перестук, похожий на работающий электродвигатель. «Мы в ответе за тех, кого спасли!» — мрачно изрекает девица, и, схватив меня под мышки, волоком тащит. Закидывает на четырехколесное транспортное средство, очень напоминающее квадроцикл. Садится за руль, нажимает какие-то кнопки и начинает движение. Под большими колесами, на которых, как успел рассмотреть, нет и намека на протектор, не хрустит ни единой веточки. «Ктарх! Это на чем мы едем?» Мысленно интересуюсь у артефакта. «К сожалению, пока голосовыми связками управлять не могу. Если бы мне сейчас дали воды...» то мог бы и захлебнуться. Глотательного рефлекса и того нет, а язык словно прирос к небу и превратился в наждачную бумагу. «Могу предположить, что это авиатрицикл, но без возможности высоко подниматься в воздух», — ответил Ктарх. «Перед любым препятствием транспортное средство набирает ровно ту высоту, чтобы его не задеть». «Почему трицикл?» — поинтересовался я у артефакта и сам же себе ответил. «Транспортное средство, способное перемещаться по бездорожью, воде и воздуху». — Ага, мозги заработали, — обрадовался мой напарник. — Печально то, что тебя с места последних событий забрали. — Не представляю, как теперь организаторы забега себя поведут, — озабоченно проговорил Ктарх. — Как понимаю, сейчас та картинка, где ты головешкой валялся, транслируется на корабль, но в кадре никого. Ничего не стал отвечать. Опять накрыл приступ боли, а потом последовавшие за ним судороги. — А не лучше ли меня было на месте прибить, чем так сюсюхаться? Эта мысль возникла, когда меня спасительница запихнула в самую настоящую сауну. Все обито деревом, посередине небольшой бассейн из цельного камня. Жара такая, что внутренняя температура сравнялась по ощущениям. Мгновенно вспотел, а девица, неграво не смущаясь, принялась меня раздевать. Черт, как-то неудобняк при незнакомке оставаться голышом, особенно когда сам сделать ничего не можешь, а та в одежде. Даже протестующе замычать попытался, когда она мой поясной ремень стала расстегивать. «Ктарх, скажи, что я против!» — мысленно крикнул артефакту. «Она тебя лечит, а я не могу противиться, если разумному существу от моих действий станет хуже», — ответил тот. «Змей, ну чего ты стесняешься? Не изнасилует же она тебя в самом-то деле!» «Еще чего не хватало», — пробурчал я, успокаиваясь, поняв, что трусы остались на мне, и к ним спасительница интереса не проявляет. «Десять минут, и с потом из тебя вся дрянь выйдет», — склонилась девушка над моим лицом, и ее волосы мне пощекотали нос. «Захотелось чихнуть, а толком вдохнуть не могу. Вот что ты будешь делать?» Тем временем меня на лавку положили. «Ад, это не точно. Не представляю, какая температура в сауне, но даже веки жжет, которые удалось закрыть». «Василий бассейн охладит», — подсказал Ктарх, «но я и сам к нему уже пытаюсь добраться». Славки упал на пол и, перекатываясь с бока на бок, подняв тучу брызг, плюхнулся в спасительную воду. «Интересно, обварился сильно?» «Вот же слабенький какой-то!» — пробурчала спасительница и волоком меня из сауны потащила. «Через десять минут оклемаешься. Выпей!» — протянула мне стакан с шипучей зеленой жидкостью, от которой меня передернуло. «Интересно, а как она себе представляет мои действия? Чашку-то взять не могу, мышцы не слушаются». Прости, не подумала. Хмыкнула девушка и, раскрыв мне рот, нажала пальцами левой руки на щеки, влила в меня жидкость. Ха, по пищеводу протек поток льда и бодрости. Захотелось немедленно вскочить на ноги. Руки и ноги обрели подвижность. Спасибо, осторожно произнес я. Ты меня спасла. Бывает, пожала то плечами. Знаю, что ты не местный, за тобой следят, и ты участник забега. Рекомендовали пройти мимо, но так поступить не смогла. Да и Гармий за тебя вступился. «Стина с секретом первые. Гармий второй», — догадливо сказал я. «А ты кто? Как меня-то зовут, тебе наверняка известно. Да, ты змей непонятной расы». «Я человек с планеты Земля», — перебил свою спасительницу, разминая мышцы. Странное ощущение, словно ничего и не случилось. Как-то все быстро прошло, и симптомов никаких, не считая воспоминаний. «Можно поспорить, но не стану». Хмык девица и кивнула в сторону дома. «Пойдем, будь моим гостем». Только тут я и осмотрелся. Одноэтажный дом в лесу. Окна не освещены. У крыльца стоит авиатрицикл. Несколько плодовых деревьев с непонятными фруктами. За моей спиной сауна и угадывается еще пара каких-то построек. Блин, тут целый комплекс строений. И как их не заметить? Информационные поля закрыты. «Предполагаю, что использовано какое-то неизвестное техническое устройство», прокомментировал артефакт. «Сам пойдешь или помочь?» спросила меня девушка. «Да не переживай, твои вещи останутся в полном порядке», она усмехнулась и, помолчав, добавила, «грязными и рваными». «А зовут-то тебя как?» встал я на каменную дорожку, которая на участке проложена. «Нартина, собирательница трав и создательница противоядий и лекарств», представилась девушка. Другим понятным тебе языком я местная лекарка. Мне сильно повезло, что ты на меня наткнулась. Сделал я вывод. Возможно, уклончиво ответила та. И что дальше? Потер я переносицу. Могу ли попросить отвести меня в то место, где подобрала? Как ни крути, а мне необходимо участвовать в забеге. Не сейчас, указала она рукой на небо. Если хочешь, можешь сам добираться. Тут не так далеко, всего километров семь но ночью ты не пройдешь и не сумеешь отыскать путь. — Почему не смогу? — Опять нарвусь на какого-нибудь зверя, — уточнил я. — Не только, — покачала головой Нартина. — Без освещения дороги ехать сложно, а со светом потребуется много энергии на маскировку. Это я про то, что тебя не могу отвести. Сам же ты не дойдешь, сил не хватит, и да, станешь легкой добычей. — Если настаиваешь, то силой удерживать не стану, ты волен распоряжаться собственной жизнью. Как ни странно, но Ктарх не смог дать совета. Заявил, что данных для анализа мало. «Я попросил свою одежду у спасительницы, после того, как там мне ее отдала, облачился, а то как-то неуютно себя голым чувствую перед Нартиной, которая по внешнему виду лет двадцать, не больше. «Змей, пойдем в дом, накормлю тебя», — предложила лекарка. «Переночуешь, а утром отправишься своей дорогой». «Хорошо». Согласился я, ощущая накатывающуюся слабость, и резко потянула в сон. Крепкий чай с травами меня взбодрил. Нартина оказалась еще и великолепной поварихой. Или это я такой голодный? Свою нехитрую историю ей рассказал, но она слушала невнимательно, все больше хмурилась и виски терла. — Ты знаешь, за что нас уничтожили Звездные Империи? — задала неожиданный вопрос. — Догадываюсь, — кивнул я. Планета, населенная менталистами сумевшая выйти в дальний космос, стала костью в горле у многих. «К сожалению, точной информации не владею, но думаю, что вы не сдались без боя. Правда, — обвел руками кухню, — не понимаю, почему вас не обнаружили. Сделать это не так сложно. Немного лукавлю. Представление имею, что наткнуться в глухом лесу на домик халикарки не так-то просто. С воздуха и из космоса ничего самые точные приборы разглядеть не могут». Впрочем, деятельность разумного существа скрыть очень сложно. Те же стены из чего-то сложены, где-то делают материалы. Вряд ли до сего момента сохранились старые склады, когда случилась война. В те времена спаслись единицы, хотя наши правители подготовили убежище. Сам понимаешь, все знали, что агрессия последует. Наши союзники не смогли помочь, а все строения и коммуникации, находившиеся на планете, были уничтожены. Города превратились в горы песка, Солнце почти не пробивалось десятки лет. Выживать приходилось в подземных убежищах. Население уменьшилось в тысячи раз. Но план правителей... «Для чего ты мне все это рассказываешь?» — перебил я Нартину. «На твой вопрос отвечаю», — улыбнулась хозяйка дома. «Еще чаю?» «Не откажусь», — согласился я. «Скажи, а булочку с вареньем еще можно?» «Очень вкусно. Не помню, когда такое ел». Сделал Нартине комплимент ты вся такая замечательная, что не понимаю, почему одна живешь». «Так я и не одна», — улыбнулась моя собеседница. «Кто-то не желает на глаза показываться, кто-то отсутствует. Впрочем, не хочу об этом говорить. Нас, оставшихся в живых, очень раздражает появление имперских звездолетов на орбите. Еще больше заботит и их фиксирующая все и вся техника, которая за каждым из участников прикреплена. Если на чистоту, то нашлись горячие головы, предложившие перебить всех участников забега, подстроив все под несчастные случаи. Тогда бы организаторы игры оставили Зуган в покое. Или бы озадачились и стали искать причину, — возразил я. Как ни крути, а гибель 235 человек за короткий срок вызовет подозрение. Кстати, у каждого участника есть искусственный интеллект, которого тоже придется уничтожить, чтобы тот не передал нежелательную для вашего народа информацию. Я выступаю противником силового решения, спокойно ответила Нартина. Не только потому, что убийство разумного существа не приемлю, но еще и считаю, что так мы уподобимся своим врагам. И что ты предлагаешь? Поинтересовался я, начиная подозревать, что не так просто девушка оказалась рядом со мной в трудную минуту. Нам нужен выход в космос, сложила она руки на груди. И... Ты можешь помочь? Вновь коротко заявила она, шокировав. Смеешься. Хмыкнул я. На сегодня у меня меньше прав, чем у вас. Еще неизвестно, что произойдет, если вы заявите о своем существовании и предъявите претензии. Уверен, поднимется такой вопль по всем галактикам, что тут мгновенно окажутся падки на сенсацию журналисты, набегут почуявшую выгоду адвокаты и засрут планету, прервала меня собеседница. Но это при том небольшом шансе, что нам дадут слово и услышат. Неужели ты решил, что таких попыток не предпринималось? Наивный. Да как только не пробовали, не складывается пазл. Она мне рассказала, что оставшиеся на планете межзвездные шатлы потерпели крушение. Их всего сохранилось четыре. Один взорвался при тестировании систем, второй на старте, третий попал в метеоритный дождь, а последний выпрыгнул прямо в эпицентре сражения между противоборствующими эскадрами и его мгновенно расстреляли, не поинтересовавшись, кто это пожаловал. Допустим, но я-то тут каким боком? развел руками. «Или вы надеетесь, что смогу победить, на призовые купить яхту и отвезу ваших представителей в Галактическое управление безопасности? Это утопия!» «Мы хватаемся за мизерный шанс!» — не стала она со мной спорить и постаралась спрятать улыбку. «Врет!» — взревел в моей голове Ктарх. «Змей, она что-то знает и утаивает!» Сам уже догадался, мысленно ответил своему напарнику, а хозяйке дома сказал... — Знаешь, если все сложится благополучно, то к твоему предложению вернусь, и мы его обсудим. — Но бумаги ты подпишешь сейчас, — раздался мрачный голос, и в дверь вошел высокий мужик, явно в военной форме и с лазерным пистолетом в руке.